«Ты лучше другой объясни», – перебил этот поток сознания рассерженный Кайден. «Как ты ухитрился дотащиться сюда и залезть в гробницу?» Лжеутопленник флегматично пожал призрачными плечами. «Что я могу сказать? Выносливость, ум, пара фамильных секретов и бездна классового везения». «Да не огорчайся так», – добавил он с затаенной насмешкой. «Не все еще потеряно. Мои дела так плохи, что вполне возможно, я еще умру тебе на радость». Это, конечно, создаст некоторые дипломатические сложности, но тебе полагаю, на них плевать. Готового ответа на подобные издевательские подкавырки у Кайдена обычно не находилось. Их придумывание занимало позорно долгое время. И когда Шошев вдруг дёрнул его за рукав, он радостно схватился за возможность переменить тему. "Взгляни", произнёс Ник Романт, указывая куда-то вверх. На втором ярусе суетились три человеческие фигуры, которых минуту назад здесь не было. О, обрадовался призрак, Элмар все-таки добрался, пойду поздороваюсь. Вы ведь тоже подниметесь, правда? Прыгать в машину и удирать было бы неуместно и даже глупо, поскольку вас уже увидели. Друзья переглянулись. Проклятый недопокойник опять был прав. Теперь, когда их заметили сверху, убраться отсюда, не теряя лица, не осталось возможности. Что ж, давайте поднимемся, без особого сопротивления согласился Шоши. Ещё бы, ему там ничего не грозило, а при некотором везении и узнал бы что-то новое. Возразить было нечего, и Кайден покорно поплёлся по ступенькам, как подопытный зомби в лаборатории повелителя. Наверху их заметили и прекратили возиться, терпеливо ожидая, когда они поднимутся. Призрак неторопливо поплыл рядом, между деном повествуя о том, как неделю там у назад полз по этим ступеням, спасаясь от крокодила. Кайден молча слушал. Его симпатии были всецело на стороне крокодила. На втором ярусе, кроме злобного мальчишки и его меняющего возраст наставника, их ожидал тот самый гигантский тикарь, пропавший без вести вместе с полным грузовиком рабов на горе Танхеру и его партнёром. Правда, теперь возлюбленный шених нимф и переоделся и побрился, и больше не напоминал небесного охотника из легенд северных народов. и на боку у него висел меч, тот самый, который всего неделю назад Кайден своими глазами видел в сейфе повелителя. «Мэтр, представьте, пожалуйста, Эломару, мэтра Кайдена и мэтра Шоши», попросил призрак, в одно мгновение утратив привычную язвительность. «Меня он в настоящий момент не видит, а являться ему таким, как сейчас выгляжу, я не хочу. Он и без того расстроен». Дикарь обеспокоенно встрепенулся. «Я слышал голос Шилара, мне не показалось...» Нет, ваше высочество, не показалось, сочувственно ответил Мак. Его величество здесь, примерно в том же состоянии, что и в ночь своей свадьбы. О, так это у него не в первый раз, не удержалась любознательной Шёши. Макс делал вид, будто не расслышал и принялся их представлять, а призрак тихонько заметил: вот если бы это спросил я или Мафей, метр непременно считал бы нас за бестактность. Метер опять прикинулся глуховатым, но едва закончив представление и вежливо напомнив его величеству, что несравненный Азиль убедительно просил его воздержаться от рук прекладаства, наставительно заметил: В отличие от вас, ваше величество, Метер Шоше не является ни моим учеником, ни воспитанником, а его поведение надлежит беспокоиться его наставнику, а не мне. Впрочем, с таким наставником Кайдену очень хотелось посмотреть, удалось ли придворному магу хоть немного присядить воспитанника, но он не мог. С самого момента знакомства Эльмар как уставился ему в глаза, так и не отводил взгляда. Приходилось отвечать, дабы не подумал будто противник боится или о чём-то сожалеет, хотя размеры его высочества действительно пугали, и Кайден где-то в глубине души ощущал искреннюю благодарность к нимфи за её заботу. Ведь она наверняка уже знает, что он её обманул. И тем не менее, просила за него. Ваше высочество, вы ещё долго намерены играть в гляделки? Казалось бы, Мак не сказал ничего особенного, но они оба одновременно обернулись на голос, хотя Кайден мог бы поклясться, что никакой магии, коллег не появилось. Извините, метр, но раз уж я не могу дать ему в рыло, извольте вражаться, как подобает принцу, а не подражать стилю общения, принятому в дешёвых трактирах. «А вы, Ваше Величество, извольте все же явиться вашему кузену, ибо, не видя вас совсем, он расстраивается еще больше». «Категорически возражаю», — возгласил призрак. «Давайте уж приступим, а?» — жалобно попросил мальчишка. «Вы правы, пора начинать». Мак отошел на несколько шагов и принялся командовать. «Уважаемые мэтры, попрошу вас отойти в сторонку». Можете остановиться вон у той статуи с крыльями. Полагаю, этого будет достаточно. Ваше высочество, займите место на вон этой плите. Верно, ваше величество. Да-да, именно там я и стоял, подтвердил призрак. Вас попрошу подойти вот к этой скульптуре без головы. Только осторожно, чтобы вы не оказались на этой самой плите и тоже не провалились. Теперь нам понадобится ваш меч и немного вашей крови. Принц с невозмутимо сосредоточенным видом достал из ножен клинок и левой рукой прикоснулся к лезвию. «Достаточно. Теперь смочите кровью правую ладонь и рукоять меча, а также скульптуру в том месте, где уже есть отпечаток. Теперь правой рукой обопритесь сюда». «Так вот как он туда попал!» восхищенно выдохнул над ухом неисправимый энтузиаст Шоши. «В этом месте тайный вход, и он его случайно активировал, Это и правда фантастическое везение. А что такого в этом мече, а, Кайден? Ты не чувствуешь? Не знаю, отмахнулся Кайден, который в этот момент пытался заглянуть в память занятого делом принца и выяснить наконец, как ему удалось захватить грузовик. Я знаю, что он магический, но подробно не изучал. Помолчи минутку, мне надо сосредоточиться. На этот раз его никто не состёк. Старый маг был занят делом. а ученик, скорее всего, слишком слабо разбирался в ментальной магии, и Кайдену удалось без помех выяснить все желаемое, а заодно и несколько случайных фактов между делом попавшихся в процессе проникновения. И факты эти напрочь испортили всю радость познания истины. Извертевшись вокруг многострадальной скульптуры всеми возможными способами, маг и его воспитанники наконец признали гипотезу несостоятельной и принялись обсуждать несколько возможных поправок. Вопросы кровного родства и рунной магии, о которые он трядясне слышал, были Кайдену мало понятны и не слишком интересны. Поэтому он попрощался и направился вниз, таща за собой друга, который напротив, готов был интересоваться всем на свете и покидал место действия с видимым сожалением. "Ну зачем мы ушли?" заныл он, как только они удалились за пределы слышимости. "Неужели тебе не интересно, как открывается этот вход? Мы всё равно об этом узнаем, когда его откроют", дозвался Кайден. А сейчас нам лучше отсюда уехать и поскорее. Этот необъятный декард твёрдо намерен меня убить или хотя бы разок стукнуть, что в принципе одно и то же. Но ведь его наставник говорил, что он говорил, сердито перебил Кайден, что Азили его просила. Меня она тоже просила. Это чем-то помогло, тем более что он ей ничего не обещал. Специально меня искать он не будет, и на интриги не способен, в отличие от своего частично покойного родственника. Но если выпадет случай, он этим случаем обязательно воспользуется. Поэтому я предпочитаю держаться от него подальше. Ну, перестань, вы же не одни. А в присутствии наставника он не посмеет. И я должен доверять этой неубедительной вероятности? А если он вспылит? Если его перемкнёт так, что он забудет о наставнике, о просьбах и вообще обо всём на свете? Ты помнишь, как это бывало с Харганом? А еще, если всем известно о твоей вспыльчивости, на нее очень удобно потом списывать вполне осознанные действия. Нет, не спорь, мне совершенно безразлична степень вероятности всех этих вариантов, я просто не хочу проверять ее на своей шкуре». «Просто поразительно!» – Слащава пропел над ухом голос неистребимого призрака. «Как меняется у некоторых людей отношение к мести всего лишь при смене объекта». Кайден тихонько зарычал о бессильной злости и прибавил шагу. Прыгая по высоким ступеням вниз, он пару раз в расстройстве чуть не сверзлся, но бдительный друг вовремя придержал его под локоть. Призрак, похоже, отстал, вернее, не стал гоняться и вернулся к беседе. Когда уже внизу друзья оглянулись, народ он на в втором ярусе прибавилось. Остальные маги подтянулись и включились в обсуждение. Ну что, с ворлило поинтересовался Ушеп, когда Шэлар вернулся под тёмный сырый свод гробницы. Опять эти криворукие болваны придумали какую-то вздорную чушь, которая не сработала, и теперь дружно сосут пальцы и чешут задницы? С того самого момента, когда Шелару яснил разницу между современным Харзи и его древним вариантом и смог общаться с обитателем гробницы без перевозчика, его так и подмывалось спросить, изъяснялся ли мэтр с сим дивным слогом во время службы при императорском дворе, и если да, то как это воспринимал император. Однако всякий раз он удерживался из вежливости. «К сожалению, кровь моего кузена не подошла», – сообщил он. «Сейчас начали разрабатывать версию гномни наследственности. Возможно, мой предок и мастера, создавшие и заклявшие меч, состояли в каком-то дальнем растве, и именно из-за этого все случилось. Если так, то, возможно, удастся найти нужную комбинацию. Но если окажется, что оба фактора работают только в сочетании, то есть в моем лице объединились кровь заклинателя и кровь пользователя, дело плохо». Такой комбинации нет больше ни в ком. Мой сын не в счет, ему всего три луны, и он еще долго не сможет взять в руки меч. Бред, категорично отрезал старик, поправляя на себе излевшую хламиду. Лучше бы ключ искали. Была бы возможность найти его магически, искали бы. А в нашей ситуации, когда в мире прошло две тысячи лет и бесчисленное количество войн, последний из которых практически уничтожил цивилизацию, как он хоть выглядел? Он шепкоряхтя сполз с постамента и нащаил на поло тапки. Свиты из золотых нитей шлёпанцы с вычерными украшениями когда-то были сандалиями и весили столько, что годились только в качестве погребальной обуви. Ходить в них смог бы разве что Илмар. Столкнувшись с необходимостью как-то передвигаться по своей гробнице к полу, который он не мог даже прикоснуться, практичный старик обломал лишние детали, максимально облегчив обувку. И теперь Шаркл по месту своего заточения в золотых шлёпанцах. В сочетании с ветхой тряпкой, в которую превратилась его одежда, смотрелись они одновременно вызывающе и уморительно. Пошли, покажу, пошли, позвал он и для убедительности поманил моим офицированным пальцем. Шиллар послушно полетел следом. За прошедшие 6 дней он успел изучить грамницу во всех измерениях и мог попасть в любое помещение хоть по коридорам, хоть сквозь стены. Но коль уж хозяин пригласил его в библиотеку, ломиться сквозь стены было бы невежливо. Поэтому придется неспешно двигаться по извилистым тесным коридорам с замедлительной мумией, отягощенной золотыми шлепанцами, сколько бы времени это не заняло. «А можно ли поинтересоваться, уважаемый мэтр?» – начал он через десяток секунд, заскучав и мигом отыскав тему для беседы. И сварливый старик тут же его перебил. Мосис, Мосис, только не обещаю твоему интересу удовлетворить.